Глава 69. Андрека, господину этих земель, положили в обязанность подготовить условия проживания для тех людей, которые должны будут пребывать к весне, изучать и разрабатывать рудник. Оказалось, что длительных, детальных, дорогостоящих разведок в этом времени на месторождениях не производилось. Обычно сразу начинались смешанные разведочно-добычные работы. Но ну, то есть вся трудовая братья должна прибыть сюда одномоментно гуртом. Нынешняя охрана обосновалась в опустевшем домике гончаров, но ведь этого было катастрофически мало в свете ожидаемого человеческого наводнения. Капитальное строительство в шахтах планировалось вести уже под руководством опытных инженеров и штейгеров. Расширением и благоустройством мини-поселения вблизи рудника должен будет заняться преемник Андре, официальный управляющий. Однако обеспечить элементарно казарму общежития и подсобные помещения для первых квалифицированных бурщиков, забойщиков, горных плотников и прочих подсобных рабочих предлагалось моему мужу. Штейгер – горный мастер, техник, ведавший рудничными работами. Плюсом требовалось придумать какие-то достойные пристанища для ученых-специалистов более высокого статуса. Но тут как раз проблемы не было. Два хороших дома, принадлежавших расхитителям государственного серебра, продолжали пустовать. Все, что требовалось, — навести генеральную уборку и нанять для столичных профессоров прислугу из деревенских, кто пошустрее да аккуратнее. Благо, корона была готова щедро компенсировать необходимые текущие расходы. Так что это, можно сказать, все семечки. Самое сложное, что предстояло сделать моему барону — обеспечить безопасность границы. Для того с помощью надежных проводников, следопытов, в первую очередь отыскать и взять под контроль все контрабандные тропы, как только они снова станут проходимыми. А еще я страсть как боялась, что на самой тяжелой работе в нашу мирную долину нагонят осужденных каторжников. И мы из цветущего благополучного региона превратимся в эпицентр криминогенного беспредела. Андре, конечно, немного успокоил меня тем, что добывать столь ценный ресурс обычным преступникам не доверят, мол, им и так имеется, где потрудиться на благо Родины, но смутные сомнения меня не покидали. Все же Рудник и так требовал больших затрат, прежде чем начнет приносить прибыток, и использовать бесплатную рабочую силу куда экономнее, чем платить наемникам. Хотя кто знает, что дешевле, что дороже. Возводить укрепленную тюрьму — в такой неудобной для масштабного строительства местности, тоже предприятие не из грошовых. Тут вольным поселением не обойтись. Халтурность и беспечность в таком щекотливом вопросе могут слишком накладно обойтись организаторам разработки. Все ж не уголек копать собирались. В общем, тут оставалось уповать на здравомыслие и трезвый расчет его величества. До сих пор он своими решениями не разочаровывал. Мне же следовало начинать приживлять в нашей местности собственную идею. Не за горами то время, когда наше стадо окрепнет, разрастется и потекут шерстяные реки. К тому времени надо было подготовить рабочие руки для обработки сырья и превращения его в прекрасный продукт. Памятая, в какой славный, но все-таки дурдом превращалось наше жилище, когда в нем трудилась детская творческая гвардия, учебное помещение для шерстяных дел мастериц, я решила организовать в отдельном помещении. категорично. Все это было весело, но лишь в порядке краткосрочного предпраздничного действа. Деревенские женщины как раз успели немного заскучать по работе. Все же, когда привык к ежедневному труду, отдых может быть радостью лишь на некоторое время. Потом руки сами начинают чесаться и просить заделье. В общем, момент складывался самый удачный для того, чтобы начинать вовлекать местных умельцев в мою задумку. Опять же, Овцы наши помирать, как многие опасались, совсем не собирались. Напротив, всем на удивление хозяевам на радость, стадо пополнялось маленькими уморительными пушистиками на тонких ножках. Таким образом, у населения крепло уверенность, что успеху нашему быть, а значит, имело смысл присмотреться к замыслу внимательней. Не знаю, может быть, я слишком старомодна, но заставлять никого не хотелось. На мой взгляд, всё, что связано с созданием всяких уютных штук, должно нравиться тем, кто занимается этим делом. Как будто у вещей тогда появляется подобие души. Не зря же то, что сделано руками, ценится гораздо больше, чем произведённое машинами. Пора механизации ещё придёт. Но в первую очередь мне мечталось обрести здесь вдохновенных единомышленниц, заражённых самой идеей. Первых кандидаток в мастерице, как обычно, подсказала Лессия. И по первой моей просьбе очень быстро собрала стартовую творческо-инициативную группу из тех, кто больше всех тут славился умелыми руками. Вот. Вот где зарождалась будущее шерстяной мануфактуры, в маленьком доме на окраине деревни. С каким удовольствием я расчехлила свой рабочий инструмент, с каким интересом мои ученицы вникали и разбирались в тонкостях всего длинного процесса, начиная с обработки шерстяного сырца и до последнего узелка в готовом изделии. Стрижка овец — занятие трудоемкое и требующее не только ловкости, но и силы. Тут важно не поранить животных, не испортить неосторожными действиями руно. И, скорее всего, в этой части производства нашим пастухам будут помогать мужчины. Но я решила, что мастерицам в порядке знакомления будет интересно и полезно узнать о полном цикле предстоящих работ. Потому методично и терпеливо раскладывал этап за этапом, привлекая где надо в лекторы и Волта с Грегором. В том имелась своя польза. Женщины, включаясь в бурные обсуждения, принимались перебирать кандидатуры из своих мужиков, годных на роль подмастерьев. К тому же дамы тут не просто языками чесали. Они потом возвращались по домам и вели активную внутреннюю пропаганду среди друзей и соседей. Большой ажиотаж вызвала тема «покраски шерсти». Среди местных великих знатоков в данной области не нашлось. Ну как, красили понемногу, обновляли вещи в незамысловатые цвета? Но так, чтобы кто-то решился взять на себя ответственность за данный отрезок производства? Нет, никто не рискнул. Я уже почти расстроилась и принялась придумывать возможные варианты выхода из ситуации. Например, выписывать специалиста откуда-нибудь из центральных регионов страны. Но тут мои девицы-красавицы вспомнили, что через деревню от нас проживает целое семейство, славное тем, что успешно занималось колорированием текстильных материалов, в частности, льна. Таким образом наметилась деловая разведывательная поездка к соседям. Стоило посмотреть, какими средствами работали мастера, насколько широка их фантазия и возможности. но ну и при положительном согласовать возможности тесного сотрудничества. В целом же рабочий коллектив подобрался хороший. Имелись в деревне и пряхи, и вязальщицы. Кто козочек держал, кто еще какую лохматую живность. Водилось, из чего понемногу для себя варежек до да шарфиков смастерить. А уже распустить старую вещицу и превратить ее в новую здесь умела любая женщина. В общем, на все руки. Оставалось выбрать, чем конкретно эти руки занять. Ну, с пледами всё понятно. Опытный образец Мариэль показал, что вещица эта совершенно очаровательная, красивая и нежная, но в таком виде, как я его сделала, не совсем практичная. Решила, что оставлю его в ассортименте, сильно уж он был приятным. Не просто вещь, украшение дома. Однако для каждодневного сна требовалось нечто покрепче. Потому придумала, что такие вот воздушные шерстяные полотна станем перекрывать тканью и простёгивать крупными квадратами. Тогда это получится уже полноценные, восхитительные, лёгкие, гигроскопичные одеяла, которые совершенно безболезненно можно будет стирать. Думается, станут пользоваться самым широким спросом. Памятая о лечебных свойствах натуральной шерсти стоило задуматься и, например, о терапевтических поясах. Радикулитники, уверенно будут благодарны. А аллергикам и астматикам шерстяная одежда – самый подходящий гардероб. Тоже касается маленьких детей. Насколько помню, даже недоношенных ребятишек раньше укутывали в одеяло из этого высшей степени полезного материала. Оно создавало уникальный микроклимат, помогало наладить микроциркуляцию крови, не сушило кожи, нейтрализовало аллергены, и малыши быстрее восстанавливались, приспосабливались к жизни. В общем, из самой хорошей шерсти следовало изготавливать предметы роскоши и одежду класса люкса для детей и взрослых. А что, введем моду на очаровательные береты, шарфы-снуды и уютные свитера. Попробуем всё, поглядим, что лучше будет приниматься людьми. Из сырья попроще стёганые одеяло и подушки, а из остаточного материала совсем простые вещи. Да хоть валенки начнём валять. Вон, наши пастухи точно умеют это делать. Покажут, научат. Всякие куски обрезки тоже можно прекрасно приспособить к делу. Например, используя крашеную шерстяную нить, очень легко обычную глиняную вазу превратить в украшение интерьера. Ой, да мало ли чего, была бы фантазия, а в ней у нас недостатка как раз не имелось. Когда я задумывала свою мастерскую, первой мыслью, как у всех разумных начинателей, было браться изготавливать в ней то, что сама хоть немного умела делать. Или смогу разобраться, как делать. Конечно, хотелось чего-то необычного, интересного, что могло бы выигрывать своей новизной. Однако в тот момент какого-то совсем уж грандиозного размаха я ещё не планировала. Но в какой-то момент всё изменилось. И даже знаю, в какой. Испытывая большой информационный голод, я попросила Андре наладить сюда доставку журналов и газет. До сей поры всё никак не хватало времени озаботиться этим вопросом. А тут как раз родственники и друзья очень удачно напомнили о существовании печати. Боже мой, какое счастье, что там, за спиной в доме, успевшим стать родным, у меня остались дорогие близкие люди. Не имея возможности поддержать нас с Андре личным присутствием, они старались как могли оказать посильную помощь на расстоянии. И, похоже, сопереживали, и верили в нас даже больше, чем мы сами. Брат, состоявший в постоянной переписке с представителями творческой среды Леона, заведомо сообщал о всех ожидаемых переменах в интересующих нас отраслях. Рози тщательно отслеживала тенденции журнальной моды и даже присылала вырезки моделей, вызывавших у нее особый восторг. Понимала снаха или нет, что производство ткани на тот момент совсем не значилось в списке моих задумок. Не знаю. Сие аккуратные вырезки вызывали у меня добрую улыбку и в первую очередь являлись свидетельством её непоколебимой убеждённости в нашем успехе. Это было действительно трогательно. Я складывала присланные странички в отдельную папку, на которой жирным шрифтом было выведено слово «Вдохновение». Туда же помещались письма Кларис. Однако чуть позже я вдруг поймала себя на мысли, что возвращаясь к этой папке уже совсем с иным интересом, Рози своими милыми и казавшимися немного наивными намеками, как ни странно, подтолкнула меня к замыслам совсем иного уровня. Собственная смелость кружила голову. Ух, как перехватывало дыхание, как боялись мои глаза, заглядывая вперед. Но за плечами имелся опыт, который бережно хранила память, а рядом был. Андре, мой спокойный, невозмутимый, любимый муж, моя опора.